Борис Акунин. Звездуха. Повесть. Часть первая. Война. О гибели богатырей русских. Широкая, покрытая снегом равнина, Вся сверкала на солнце, так что больно смотреть. Мальчик в драном тулупчике с куском овчины на голове, Заменявшим шапку, шел и жмурился, А иногда тер глаза. Путь лежал навстречу солнцу, на восход. Внизу все было белое, сверху голубое, сшитое между собой золотыми нитями. Но красота зимнего мира мальчика не радовала. Он сопел, злился на плетущегося сзади старика. Во-первых, тому было легче идти по уже протоптанному. Во-вторых, слепому не приходилось щуриться от нестерпимо яркого сияния. А в-третьих, дед нынче был не в духе. Все норовил ткнуть в спину посохом. «Ты по дороге идешь или напрямки прешься?» — Не сбился, дурь ебашка. Идем, идем, а встречных никого нет, — бурчал слепец. — Ноги-то не подымай, приволакивай, разгребай, снег, разгребай. Получив очередной удар, мальчишка шмыгнул носом, зашуршал войлочными чунями, прокладывая тропку пошире. прямой как копье дороги, обрамленной сугробами, снег был не такой уж глубокий, только тот, каким припорошило за ночь. Но с рассвета здесь еще никто не прошел, не проехал, Снежный покров был не тронут. — Коды тащимся, — ворчал по поводырь, ускоряя шаг, подальше от клюки. — Может, наврали тебе в свиристеле? Надсмеялись над калекой. Людей не видно, ничего не видно. Нет там никакого села. Да ночи не дойдем, замерзнем в поле. Морозец был легкий, покусывал небольно, будто игривый кутенок. Но к вечеру щенок вырастет в лютого кобеля с острыми зубищами. До захода, впрочем, было далеко. День только начинался. Палка впустую рассекла воздух, не достала. Да урень. Дорог есть, значит, куда то ведет, иначе накоина. И село есть. Называется овчарова. Там овчары живут. Большое село богатое. С церковью, да с колоколинкой. Старик говорил бойко, будто сказку рассказывал. Он и был сказочник. Вот за вчаровым уж точно ничего нет, одна только степь. До самого края земли. А про вчеровое село мне на княжьем подворье все обсказали. Село новое, после половецкого замирения поставленное. А вчеры легко живут, сытно. Землю не пашут, потому у них луга с душистыми травами. Зная овец с пастбища на пастбище гоняют до три год Церковь у них железом крытая с медным колколом. У папа свой терм со службами. И поп тот большой охотник, да блин и сказок». Пока все не переслушают, от себя не отпустит. Если повезет, там, во и перезимуем. Лучше бы в свиристили перезимовали. Ладно, город? Ладный город. Ладный-то, ладный. Да видишь, князь княгини какие, — вздохнул слепец, поправляя за спиной мешок с гуслями. щедрые и ласковы, а привередливы. Такую сказку не начни, говорят, знаем. Другой давай, какой не слыхивали. Так насочинял бы новых. Не пришлось бы тащиться по холоду не весть куда. — Обсочинял бы! — Вот это орех щелкать! — Нащелкаешь ты орехов, без зубов-то! — одними губами прошептал парнишка. Но слух у калеки был острый, услышал. — Поговори, куренок! Посох опять впустую рассек воздух. Препирательство было привычное, не для ругани, а чтоб не заскучать от долгой ходьбы. Поживав морщинистыми губами, Потерев рукавом заиндевевшую седую бороду, старик пробормотал. — И то, чем снег без толку месить сочинюка. — А ты запоминай, слышь! Память у коллеги в последнее время начинала слабеть. Старые былиные песни хорошо помнил, а новые, случалось, забывал. Это видно особенно если хорошо сочинилось. Но у мальчишки дарм, что дурак, память была цепкая. Зато его сказитель и кормил. Поводырствовать всякий может. А чтоб длинный сказ в точности повторить и ничего не переврать, это от Бога. В добрую минуту, хорошо поев и обогревшись, слепец говаривал, — Повезло тебе, Савша, вот помру я, а тебе с зеленых лет верный кусок хлеба останется. Сам ты сказок не сложишь, но тебе и моих до скончания жизни хватит. Глаза только себе выколи, люди больше давать будут. На кой они, глаза? Суета от них одна и завидство. — Про битву на Калке реке любят, — заговорил сам с собой Былинник. — Но про нее все нынешние поют. Князь вон и слушать не стал. Надо бы Калку эту как-нибудь поновить, перевернуть, чтоб заиграла. Мальчишка шел, помалкивал. Знал, сейчас мешать нельзя. Хороший сказ, какой люди любят. Он что? — продолжал рассуждать слепой. — Чтоб был с богатырями и красавицами, — беспременно. Чтоб со слезой бабам поплакать. И с надеждой в конце, а то и поколотить могут. Помычал, поболбатал неразбурчиво. Попробовал напеть сначала басиста, потом тонко, жалобно, откашлялся. — Ну, слушай, Савка. И гляди у меня, если переврешь. Запущу я прокалку вот как. Никто еще так не сказывал. Все говорят, накалки проклятые русские богатыри Илья Муромец, Добрынь, Никитич и Поповича Алеша голову сложили. Но как сложили, никто не знает. — А ты знаешь? — с любопытством обернулся поводырь. — Быль о гибели богатырей русских. Торжественно объявил былинник, не слушая. Сбился опять, забормотал. Сначала про Божью кару спою. Как Господь за грехи наши прогневался, степной лих наслал. Это можно из былина Святославия Гориславича взять. Только поганых половцев на поганых татаровей поменять, а Тугарина на хана. и ладно будет. А потом сразу про то, как богатыри с женами прощались. И затянул, приноравливая, медленный напев, к таким же небыстрым шагам. У Ильи жена дочь Кузнецкая, а по имени Марья Ниловна. Говорит ему, сама плачется, слезы горькие утирающие, утираючи. Ты возьми, Илья, крести кованой, да повесь его под рубахою, То железный крест, он с молитвою, с наговорами мною выкован. Кольновалится сила лютая, сила грозная, несразимая, Ты сорвись, груди, крест намоленный, Да коснися им до сырой земли. Земля матушка тут раступится, заберет тебя, упасет тебя, Обратишься ты малой семечкой и спасешься тем от погибели. Илья муромец, малой семечкой недоверчиво спросил мальчик Не Повторил учверный ли, запомнил. Поводырь повторил слово в слово. То-то. Дальше слушай. У честного добрыня Никитича и в праксе жена лебедь белая Паварайская дочь боярская. Повязала снурок Нить шелковую, на снурке на том мала ладонка. Гой ты, сокол мой, мил добрынюшка, знать, не скоро нам с тобой свидится. На погибель ты отправляешься, биться с ворогом несчисляемым, с ратью страшною сатанинскою. Но когда кран изнеможешься, когда верный меч переломится, разорви нурокой с нурок из последних сил, Да подбрось заветную ладанку. ты взлетишь за ней ясным соколом, в облака взлетишь в небо чистое, не пронзят тебя копья острые, не догонят стрелы каленые. Ну-ка, Парнишка старательно пропел весь кусок, стараясь, как исказитель, говорить за лебедь белую паву райскую тоненьким голосом. Теперь про Лешу Поповича. А Лешу, сына Поповского, провожала девка пригожая, черноглазая, ведьмоватая, с половецким полоном добытая. И взяла она кольцо медное, трижды молвила слово тайное и надела тот перстень любому через лево плечо да на малый перст. Если гибель придет неминучая, помяни меня, девку грешную, достряхни да кольцо в зелену траву, Только тем от смерти избавишься, обратишься ты змейкой медною, уползешь под землю в норы темные, а враги твои ненасытные так голодными и останутся. Старик оборвал пение, деловиц сказал Но, про битву бой я и старого мешаю, и скороговоркой Как махнет Илья сабли в так прорубит подоль переулочек и вдруг орять махнет раззадорившийся среди татар, откроется улица и всяк такое. Это ладно. А в конце опять запущу, новое. Налетают злые татарове, рубят саблями, колют копьями. И повытекла у Илюшеньки из глубоких ран кровушка Нету мочи щит от земли поднять. Из последних сил Илья Муромец кинул оземь крест свой намоленный и затем крестом сгинул со свету, в один миг исчез, будто не было. Так ладно будет с Ильей. А Добрыню с Алешей пускай татарове в полон возьмут, как наших князей взяли. Навалились татары бесчисленно на Добрыню с Алешей Поповичем. Стали руки вязать, руки белые, стали петли тугие закидывать. Как на левой ручке Добрыниной сразу сто татар висом свесились, а за правую руку могутную аж полтысячи уцепились. — Немного будет полтысячи, — засомневался сава Не мешай! С левой рученьки лютых ворогов Сотряхнул Добрыня, изладился, Но десницу свою, сколь не тужился от татар, поганых не вызволил, делать нечего. Разорвал снурок, вскинул ладанку аж над до неба, И взлетел Никитич за ладанкой ясным соколом в небо синее. Мальчик задрал голову. Небо было синее, и в нем летала птица. Только не сокол, ворон. А Попович что, тоже одну руку высвободил? Не. Он же слабее добрыне. Повели Алешу плененного к субу даю хану поганому. Субадай сидит, не мед, пив, пьет, пьет из чаши кровь христианскую. Ликом чрен он, глазом рокотен, тушей будет с башню настенную, не на троне сидит, не на бархате, на князьях боярах закованных, таторвою в плен зарканенных. За Подходи, говорит он Поповичу, я тебя, молодца, припожалую, поклонись ты только дьяволу, отрекись от веры отеческой. А уж я тебя, добрый молодец, одарю щедра златом серебром, будешь первым моим воеводою, а не примешь веру поганую, задавлюсь князьями-боярами. Парнишка слушал, шевеля губами, запоминал. Ну, далее ему Попович из Белины о князе Владимире Красном Солнышке скажет. Про сатаны, прислужников и поганство прикидывал вслух сказочник. В самый раз пойдет. Помнишь? Помню, помню. Ты дальше сказывай, что с Алешей дальше было охватили татары Поповича, на зем кинули к прочим пленникам. Сами все с Субудаем уселись, знай, пируют, собой похваляются. Скинул тут Алексей кольцо медное, половецкой девкой дареное, обратился с змеей ядовитою, да подполз к владыке поганому, укусил его под коленкою» опрокинулся царь неправедный, очи выпучил, язык высунул и подох скотина поганая, околел туда и дороженька. Так его! — закричал Савва. — Ай, хорошая былина! — Погоди, не все еще. — Былина выйдет совсем складная, если под конец такой запустить, чтоб все призадумались. Ты свое допел, а они в затылке чешут, вздыхают. Старик остановился. Уперся посохом в снег на время умолк. Наказал Господь войско русское за грехи и вины великие, и татари семя бесовское стали Господу Богу ненадобны. Дунул он из града небесного и смело всю силу татарскую. Побежала она, укатилась на восход, откуда явилась. С той поры духа татарского на земле нигде не осталось. Но и Русь, по Божьей немилости, Без защиты ныне сиротствует. Где ты, где ты, рать богатырская? Где вы русской земли, охранители? Из земли растет Илья Муромец, К свету тянется, пробивается. Один бог решит, когда вырастет. И Никита Сокол Лазоревый В облаках летает до да Не сыскать ему острокрылому До Руси дорогу обратную. Чешуей блестит, извивается, Через степь ползет змейка медная. Далеко ей чай присмыкатися, Через степи реки до да паводки. Ты расти скорее, милый Люшенька, Ты летай, лети, мил Добрынюшка, Ты ползи, ползи, мил -алё. Оборвав сказ на полуслове, Слепой вдруг умолк и потянул носом воздух. Нюх у него был еще острее, чем слух. От густого кустарника, что торчал прямо из придорожного сугроба, потянуло ветерком, и старик что-то учуял. — Кислым несет, — сказал он. — Овца заплутала. Мальчишка прикрыл глаза ладонью от солнца. — Не видать. — Что ты врешь? Вон там, близко! — сухой палец показывал прямо на ракитник. — Что там? — Кусты. — Поди поищи. — Колявца наш будет. — Иди, песий сын, пока палкой не огрел. Паренек присмотрелся к кустам повнимательней но все равно ничего не увидел. Вздохнул, все-таки пошел. Старик был настырный. В темяжце, какая была, аж не отвержется Короткая толстая стрела без оперения ударила мальчика точно в переносицу. Он и не вскрикнул. На землю упал уже неживым. Прямо из сугроба весь залепленный снегом поднялся человек. Плотный сутулый, одетый в косматую шкуру с коротким луком в руке. Узенькими глазами, щелками он смотрел на беспокойно топчущегося слепца. Чего-то ждал. Или, может, колебался. «Упал!» — сказал былинник, вращая бельмами. «Вставай! Что лежать-то? Эй, Савка!» Убийца опустил лук, спрятал обратно в колчан приготовленную стрелу. Повернулся, пошел прочь. «Куда ты?» — переполошился калека. «Савушка! Обиделся! Прости, старика грешного!» — Не по злобе ругаюсь, савушка! Не бросай меня, пропаду я один! Чужой человек обернулся на жалобно причитающего старика, остановился. Слепой услышал, обрадовался. — Так ты лучше, саушка Ступай ко мне! Вишь, я сказку какую сложил, в селе заслушаются, угостят, обогреют. Косматый со вздохом снова достал стрелу. Коротко со звериной грацией вскинул лук. Тетиву с малого расстояния натянул слабо. Она даже не тренькнула. Иди-ка сюда, я тебе ковриж к откусить дам. Мне свирестельская княжна подарит.